часть вторая онниковые глава первая превосходный дворец питер проснулся и обнаружил что лежит в мягкой постели такой мягкой что на какую то долю секунды ему показалось будто он снова плывет по беспокойному озеру шкатулку с волшебными глазами он крепко прижимал к себе. мышцы болели петли врезались в грудную клетку питер плавно ослабил хватку и помассировал затекшие руки как долго он держал шкатулку на всякий случай мальчик открыл крышку и проверил с ли глаза на месте черная и зеленые пары как всегда лежали в своей индивидуальной скрылупе на мгновение питера охватила паника где же золотые глаза. Но дотронувшись до распувших век мальчик понял, что они в надежном месте. В его глазницах Питер вынул их и положил обратно в шкатулку. Натянув на себя теплое стёганое одеяло, Питер попытался разобраться, куда он попал. В комнате сильно пахло очень приторными духами, которые наверняка были названы в честь какого-нибудь цветка. обоняние подсказывало Питеру, что рядом никого нет. Он привстал с подушки и сразу почувствовал головокружение. Ощупав голову, мальчик обнаружил, что она крепко забинтована. Его что, ранило? Насколько серьезно? Повязку явно накладывал непрофессионал. Казалось, будто кто-то, скорее всего, ребенок, взял огромный клубок каких-то лохмотьев и неуклюже обмотал ими голову Питера. Мальчик отодвинул повязку назад и нащупал под ней глубокую рану. по запекшейся кровию можно было сделать вывод что рана была нанесена несколько дней назад питер задумался сколько же времени он провел в этом незнакомом месте «П -п простите сказал он и снова откинулся на мягкую подушку ответа не последовало вы меня слышите опять нет ответа последнее что питер помнил это пустыню справедливости что произошло в памяти возникли бледные воспоминания о воронах и ворах и сэр тоут слабо позвал он не чувствуя и не слыша друга рядом они вдвоем тогда балансировали над огромным ущельем пытались спастись с помощью золотых глаз, но теперь питер был один его голова начала пульсировать и мальчик выставил вперед руку чтобы сохранить равновесие. он помнил что в гнезде произошла ожесточенная битва там царил настоящий хаос и стоял страшный шум питер с трудом припоминал что птицы бросились его защищать а их предводитель капитан амос пытался ему что то сообщить в этом пазве точно не хватало некоторых деталей мысль о головоломках потянула за собой воспоманиения о загадке Питер глубоко вдохнул и сосредоточился на выуживании слов из-за туманенной памяти. «Королей не счесть, брежет свет едва, Разлетелись вороны, пропало море, Темнота вступает в свои права, Только гость спасет нас, и речь о...» «Ну и ну», — послышался голос позади него, «Вам нельзя вставать, вы же больны». питер аж взвизгнул от неожиданности он и не осознавал что рядом кто то был кто вы спросил он повернувшись на сто восемьдесят градусов послышался звонкий смех нет уж сэр более подходящий вопрос на мой взгляд это кто вы судя по голосу это женщина не желала питеру зла но откуда она взялась и почему называет его сэром я запинаясь произнес он меня зовут джастис джастис траузерс от английского джастис справедливость и траузерс брюки не забывайте что питер который и раньше не был таким уж умелым в рунишкой теперь страдал от серьезной травмы головы так что ничего более правдоподобного придумать просто не смог джастис женщина на секунду задумалась не думаю что я когда либо слышала такое имя что оно означает это просто имя снова солгал питер на самом деле слово джастис то есть справедливость было последним что он услышал перед своим бегством из гнезда ну что же приятно с вами познакомиться мистер траузерс меня зовут миссис миласа мое имя обозначает счастье и доброту питер прекрасно знал что миласа это что то совсем другое этим словом называют липкое сладкое вещество вроде патоки которые применяют в часах вместо песка или при изготовлении сладостей однако питер решил что возражать женщине это признак воспианности сэр чувствуете себя как дома продолжала женщина но я настаиваю что вам необходимо прилечь я просто не могу позволить вам залить мой чистенький пол кровью Все этими словами дама схватила мальчика за плечи и силой уложила его обратно на подушку. вы на самом деле страшно меня напугали сказала она чуть запыхавшись вся эта жуткая кровища повсюду удивительнительно, что я успела убрать пятна пока они не засохли и не уелись. Питер ощупал лохмоть и обернутые вокруг его головы молча согласился с собеседницей. Пока миссис Миласса укладывала его обратно в постель и подтыкала одеяло, мальчик попытался снова включить все органы чувств, насколько ему позволяло его состояние. Судя по голосу, миссис Миласса точно была взрослой женщиной. От нее несло теми же приторными духами, которыми насквозь пропиталась вся комната. Руки женщины были пухлыми и мягкими, и когда она укрывала Питера одеялом, одышка выдала ее возраст. По всем признакам миссис Милас оказалась женщина, про которую обычно говорят «симпатичная хохотушка». «Что за слова вы бормотали, когда я вошла?» — спросила она, взбивая подушку. «Очень милые и странные слова». «Что за слова?» Боль теперь пульсировала в голове Питера и с каждой минутой становилась все более тупой. «А, да, это просто детская потешка», — сказал Питер, подавляя зевок. «Потешка?» женщина обдумала услышанное не уверена что когда либо слышала такое слово но я очень люблю всякие стежки почему бы вам сейчас не отдохнуть а утром мы могли бы вместе прифмовать как вы думаете с этими словами миссис миласа в последний раз поправила одеяло питера и оставила мальчика в одиночестве чтобы тот заснул что он и сделал практически в тот же момент когда питер проснулся его охватила паника «Глаза!» — вскрикнул он, вскочив со своего мягкого ложа. Пот тек по нему градом, а руки были пусты. Он помнил, что при предыдущем пробуждении он плотно прижимал шкатулку к груди. Не без труда мальчик припомнил странную незнакомку, которая укрыла его перед сном, чего никто никогда прежде не делал. Но теперь шкатулки не было. Все это было сделано нарочно, чтобы отвлечь Питера, и он попался в ловушку. Питер с трудом поднялся на ноги и начал обыскивать комнату. Он прошелся по пустым шкафчикам и пошарил по безупречно чистому полу, но никаких намеков на глаза не нашел. «Разве можно быть таким глупым?» — сказал он и хлопнул ящиком стола. «Теперь эта женщина должна быть уже у черта на куличках». «Ку-ку!» — произнес жизнерадостный голосок прямо за его спиной. «Ку-ку!» питераж подпрыгнул от удивления уже во второй раз эта миласа умудрилась незаметно подкрасться к нему как представлялось питеру все это из за того что и она и комната были полностью залиты каким то жутким парфюмом который служил своеобразной маскировкой из за этого запаха и тихой поступи женщины услышать ее приближение было невозможно я отходила к себе в уголок чистоты сказала женщина вынула из под мышки шкатулку и вернула ее мальчику какая же она была грязная я решила пройтись по ней тряпочкой теперь она вся блестит как новая питер проверил не появились ли на замке царапины вы же ее не открывали женщина усмехнулась и погрозила пальчиком о нет как смешно сэр вообще то на шкатулке замок значит открыть ее никто не может я честно говоря не представляю зачем вам такая коробочка ведь проникнуть то внутренн нее просто невозможно Питеру было непонятно, что она имеет в виду, но он решил, что лучше не спорить. «У меня есть ключ», — объяснил он. «Ключ?» Женщина сорвала пару больных листочков с фигового дерева, что росло в углу. «Еще одно из ваших глупых словечек? По всему видно, что вы прибыли из весьма странных мест. Мистер Джастис, Траузерс». Разговор с женщиной вызывал у Питера головную боль. но он решил что не будет его прерывать надеясь узнать что нибудь о своем теперешнем положении а где мы что это за место это не просто место мой дорогой сэр это дворец вздохнула женщина это самое превосходное место на свете сколько времени я здесь провел в этом дворце ну когда я вас нашла вы лежали в самом центре внутреннего двора и истекали кровью защебиттала женщина я перенесла вас в дом наложила на раны повязки и уложила спать в эту самую кровать через три дня вы проснулись и представились помните после этого вы проспали еще два дня и вуаля мы сидим с вами и разговариваем то есть я провел здесь уже пять дней сказал мальчик припоминая правила сложения чисел Нет, три дня, а потом еще два дня. Пять — это что-то совсем другое, по-моему. И вы уверены, что я был совершенно один? Питеру не терпелось выяснить, что же случилось с сэром Тоудом. «Один, как лимонное зернышко», — ответила женщина. Мальчик склонил голову. Его друг не смог перебраться через ущелье. Возможно, сэр Тоу до сих пор не спасся из захваченного битвой гнезда. И все по вине Питера. Эта мысль причинила мальчику боль и вселила чувство одиночества и вины. «Кстати, о лимонах», — бодро продолжила миссис Миласса. «Вы голодны?» Питер был слишком погружен в свои мысли, чтобы думать о еде. Но его тела нет. На вопрос миссис Миласса его живот ответил протяжным и громким урчанием — кажется да сказал он смутившись миссис миласа захлопала в ладоши прелестно тогда пойдемте со мной мистер траузерс вас ждет такое угощение питер и миссис миласы торопливо шли по длинным коридорам и лестничным пролетом которые пахли свежим мылом вдоль каждого внутреннего двора тянулись двери за которыми скрывались домики жителей королевства обратите внимание как здесь идеально чисто повторяла женщина указывая руками направо и налево сам король следит чтобы все тут намывали щетками каждую ночь питер уже снял с головы бинты и теперь его голову украшала только обычная повязка вокруг пустых глазниц если миссис миласы и заметила перемены она предпочла об этом не говорить то пути питер метался туда-сюда стараясь впитать органами чувств как можно больше деталей и вокруг была масса людей все они вкусно пахли и судя по тому что питер слышал были счастливы через каждые несколько метров миссис миласа останавливалась чтобы представить гости очередному из своих соседей ой добрый вечер мистер боннет а это мой новый друг мистер траузерс я нашла его при смерти в своем внутреннем дворе «Рад знакомству, сэр!» — воскресал человек и энергично тряс руку Питера. «Мы в нашем дворце всегда рады новым посетителям!» Затем следовала неизбежная пауза, после которой человек обычно продолжал. «На самом деле у нас никогда еще не было посетителей. Но мы очень рады вам, не сомневайтесь!» Они прошли по дугообразному проходу, который Питер принял за мост. Сэр Тоу точно описал бы, что видел вокруг, но его рядом не было. «От!» Мальчик со стыдом осознавал, как часто в пустыне он принимал присутствие друга как должное. Сэр Тоут пытался предупредить его, чтобы он не доверял ворам, но Питер его не послушался. Он отнесся к рыцарю почти как к досадной помехе, спрятав его на дне заплечного мешка. Несмотря на все это, Сэр Тоут пожертвовал собой, чтобы Питер мог выполнить свою миссию. Мальчик поклялся, что должен следить, отплатить рыцарю тем же и неважно какой ценой прошептал он первым делом нужно было убедиться что мальчик действительно попал в исчезнувшее королевство пока ему казалось что дворец в котором он очутился и правда напоминает тот что описывал профессор кейк его стены были увиты плющом балконы мосты и лестницы разбегались в разных направлениях весь комплекс дворца был вырублен из цельного куска скалы и украшен великолепными садами должно быть на строительство этого дворца ушло много времени сказал питер миссис миласси да много много лет ответила она наш король все здесь сделал своими руками только представьте мистер траузерс почему вы называете меня мистер задал питер вопрос который давно беспокоил его потому что вы «Мистер? Траузерс? Мужчина?» — воскликнула женщина. «Ну и что, что ростом маловатый? Все равно мы в нашем королевстве называем всех мужчин мистер такой-то, а женщин миссис такая-то». «Не знаю уж, как принято там, откуда родом вы...» Женщина дотронулась до руки Питера и в изумлении открыла рот от посетившей ее догадки. «А-а-а! Святые небеса! Мне остается надеяться, что вы...» не называете мужчин и женщин ровно наоборот как было бы неловко нет там откуда я родом все точно так же называют меня мистером питер не хотел углубляться в этот вопрос но все же было очень странно что женщина разговаривала с ним как со взрослым мужчиной миссис милоса а сколько вам лет спросил он не зная что такие вопросы никогда не задают милым жизнерадостным женщинам лет спросила она в ответ ну когда у вас день рождения день рождения и я не уверена что понимаю о чем вы слово как будто бы мне знакомо но день рождения рождения неважно сказал питер он не очень понимал как объяснить что такое день рождения тому кто за всю жизнь этого не узнал о Щелкнула пальцами миссис Миласса. Наверное, вы имеете в виду заведение. Хотите знать, где у нас тут ванная с туалетом? Я правильно вас поняла? Хм, да. Я же всегда мою руки перед едой, сказал мальчик, хотя эта ложь была вовсе не убедительной. Миссис Миласса проводила Питера по коридору до ванной комнаты. Даже в туалете пахло чистотой и свежестью, отметил Питер. он помыл правую ладонь которую сильно порезал во время побоща в гнезде боль вернул его к последним мучительным мгновением на балконе он стоит над развершейся бездной когти впиваются в его одежду питер вспомнил последние слова сэра тоуда сказано ему на ухо вспомнил как легко стало его плечам когда рыцарь спрыгнул на землю вставляй глаза сейчас же крикнул он и в следующий момент доска под ними хрустнула куку -ку, мистер траузерс зазвенел голосок миссис милаой из коридора мы же не хотим пропустить ужин питер заставил себя вернуться обратно в настоящее он вышел из ванной вытер руки о рубашку как это обычно делают маленькие мальчики и последовал за миссис милассой в столовую Столовой назывался просторный внутренний двор, окруженный каменными колоннами. Питер слышал, как откуда-то сверху течет вода. Мелкий ручеек, бегущий под пешеходными мостиками и катками, располагавшимися по периметру. Центральную часть двора занимал огромный стол, за которым могли уместиться сотни гостей. В отличие от всего остального, во дворце этот стол был сделан ежедневно. из дерева на его поверхности был вырезан неглубокий ров наполненный водой по поверхности рва плавали большие тарелки на которых горками лежала любая еда какую только можно себе представить люди смеялись и разговаривали рассаживаясь вокруг стола питер слышал как на своих насестах пели десятки птиц и ведь они не просто свистели как он к тому привык эти птицы по настоящему пели их голоса сливались в идеальную гармонию денек чудесный трал ля ля ля ля мы нашего все любим короля питер прислушался птички набрали дыхание и снова запели эту песенку а потом еще раз и еще он заметил что они как будто бы каждый раз немного зажевывают строчку про короля Эти птички знают толк в рифмах подумал Питер про себя, можетж они помогут мне понять, чем заканчивается наш стешок. Каждый заливистый голосок сопровождало тихое звяье, природу которого слух гениального вора определить не мог. Мальчик решил исследовать этот вопрос после ужина, ведь он уже почуял аромат, проплывавшего мимо него угощения, и желудок начал настойчиво требовать своего. тер занял свое место и наполнил тарелку едой но прежде чем он успел откусить хотя бы маленький кусочек миссис миласы и женщина по имени миссис саншайн схватили его за руки с обеих сторон все пришедшие на ужин жители королевства раздели руки со словами да здравствует король птицы вторили им но будто бы с меньшим энтузиазмом да здравствует король Питер принялся внимательно обдумывать эти слова что-то в этой фразе было ему знакомо разве не ее хором кричали вороны в пусты несправедливости но почему то казалось что миссис мила и и ее друзья произносили ее как-то иначе еда пахло именно так как ее описывала миссис миласа совершенно восхитительно медовые блинчики были плотными и мягкими филе дуба спелым и сочным гости разливали жирные сливки по бокалам и пили их такой ужин питер не мог себе представить даже в самых смелых фантазиях но стоило мальчику откусить любой даже самый маленький кусочек пищи вкусовые сосочки на языке улавливали тончайшую горечь и сколько бы он ни пил смыть этот неприятный привкус до конца ему не удавалось но все же перед питером была еда и его желудок по достоинству оценил внимание к своим нуждам питер опустошал тарелку за тарелкой не забывая подслушивать и разговоры за столом он понял что все жители дворца собирались на подобный пир каждый вечер без такого сытного ужина этот день нельзя было бы назвать превосходным правда ведь сказала миссис миласа промокнув губы салфеткой питер уже готов был согласиться с тем что это место просто превосходно все вокруг были вежливы довольноны жизнью и хорошо накормлены он даже начал привыкать к тому что к нему обращаются мистер питер думал насколько лучше сложилась бы его жизнь если бы его усыновил кто то наподобие миссис миласы а не противный ворша и масс весь дворец казался местом из его снов но не совсем как и в случае с едой за идеальной чистотой и дружелюбным щебетом что то скркрылось и от этого мальчику было не по себе именно в этот момент над столовой раздался оглушающий звук бам Он разнесся по внутреннему двору, и даже стены задрожали. «Пора в постель, пора в постель!» Заволновались люди, бросая бокалы и вилки, и немедленно повскакивали со своих мест. В их голосах читался смертельный страх. «Бам!» Звон повторился, и на этот раз Питер понял, что его издает колокол в гигантских часах. Они были гораздо больше тех, к которым он с детства привык в своем порту. Питер подумал... как это удивительно что ни разу за весь ужин он не услышал движение стрелок на циферблате часы звонили снова и снова и от этого звона дребезжали тарелки и столовые приборы что происходит спросил он когда миссис миласа начала оттаскивать его от стола что за суматоа и как насчет десерта сейчас не время для расспросов женщина уже вола его сквозь толпу время бежать домой и укладываться в постель Несмотря на свои пышные формы, женщина двигалась на удивление быстро, и Питеру приходилось делать то же самое, чтобы за ней поспевать. Он пытался немного замедлить ее бег, но без толку. С каждым ударом часов новая волна ужаса накатывала на жителей дворца. И когда они, как безумные, понеслись по мостам и лестничным пролетам, «Превосходный дворец» превратился в настоящий сумасшедший дом. Миссис Миласса завернула за угол и втолкнула Питера в дверь своего домика. «Питер». Мы в безопасности. Она нырнула в прихожую вслед за ним, и все еще тяжело дыша и дрожа захлопнула дверь. Нельзя тянуть время, когда укладываешься в кровать. Иначе... И женщина замолчала, как будто ее горло сковал какой-то неописуемый страх. Иначе... Что? Мягко спросил Питер. Миссис Миласса сглотнула и сумела справиться с собой. Иначе... вы не выспитесь мистер траузерс она разгладила передник и поправила прическу немедленно в постель питер знал что она говорит неправду как все взрослые миссис миласа ошибочно думала что люди вот так запросто верят всему что им говорят но питер в отличие от большинства людей имел особый талант различать в голосе фальшивые ноты и сейчас бодрый и жизнерадостный тон миссис миласы звучал более чем фальшиво питер последовал за хозяйкой в гостевую спальню здоровенный колокол все еще звонил надо же сказал он самым невинным голосом такие гигантские часы это что то невообразимое часы смутившись сказала женщина а вы имеете в виду сонный колокол не обращайте внимания это маленькое чудо подаренное нашим королем чтобы помочь нам укладываться в постель питтора удивило это объяснение он прежде никогда не слышал чтобы часы кто то называл чудом женщина помогла ему улечься и сменила тему разговора я так наелась разве ужин не был просто превосходен сонный колокол прозвонил в последний раз и тогда питер услышал утробный грохот часовых механизмов которые тикали и вращались вокруг за стенами под полом и над потолком создавалось ощущение что сами камни ожели миссис миласа спокойно продолжала заниматься своими делами не обращая никакого внимания на дрожь комнатных растений и мебели грохот и тряска завершились так же резко как начались. Послышалось «скр-бух». Звук был знаком Питеру. Это закрылся тугой засов на двери миссис Милассы. Мальчик услышал такой же «бух». Еще несколько раз десятки других засовов заперли другие двери вдоль коридора. Каким-то странным образом часовые механизмы запирали и все входные двери во дворце. Наконец воцарилась полная тишина. миссис миласа закончила создавать уют в постельке питера тихонько напивая птичью песенку которую он услышал за ужином денек чудя снытра ля ля ля ла мы нашего все любим королля ну вот теперь вам должно быть удобно сказала женщина и погладила забинтованную голову питера только подумайте все то же самое ждет на завтра она задула свечу и шаркая ногами по полу направилась в свою превосходную спальню